Глава четырнадцатая, в которой Петя Брыклин создает аварийную ситуацию на Бисовом шляхе. А ночь уже наступала на степь, на Бисов шлях, на Башибузлуки, на Ельник, в котором волею судеб оказался Петя Брыклин. Увеличившись до прежних размеров, он немного успокоился и стал подумывать о спасении. Первым делом нужно было выбраться из леса и попробовать вернуться к автотрассе. Петя прислушался Вскоре он различил периодически возникающий и исчезающий шум пролетавших по шоссе машин. «Там дорога», — радостно подумал Петя, глядя в сторону Бисова шляха. Подобрав проклятый хвост, который норовил вцепиться во все встречающиеся на пути елочки-сосеночки и обмотаться вокруг них мертвой хваткой, Брыклин зашагал к автотрассе. Когда он достиг шоссе, была уже настоящая ночь. Звезды сияли в затуманенном облачками небе, Тонкий месяц врезался серпом в бледные тучки и проходил сквозь них, как острый нож, сквозь кусок сливочного масла. Под звездами, месяцем, черным небом лежала степь, перерезанная бисовым шляхом, будто серым обручем. Звенели кузнечики, тяжело дышали в пруду лягушки, объевшиеся жирными комарами. Поднявшись по насыпи на шоссе, Петя опустил надоевший до смерти хвост и стал ждать — Машины здесь ездили часто, им больше негде было ездить. На сто верст в округе царило бездорожье. Уже через две-три минуты показался первый автомобиль. Брэклин поднял правую руку и на мгновение замер. Увы, новенькие «Жигули», замедлившие было ход, едва приблизились к Пете, вдруг резко вильнули в сторону, чуть не съехали вниз по насыпи и еле вырулив куда надо рванули с места в карьер. Все остальные машины, проезжавшие в этот роковой для них час по Бисову шляху, тоже почему-то повторяли этот маневр. «Стойте! Стойте!» — кричал им Петя брыглин вслед и пытался догнать заметавшиеся среди оградительных столбиков машины. «Я свой! Мне в Светлогорск надо!» Но перетрусившие легковушки и грузовики, самосвалы и рефрижераторы не поддавались на его агитацию и улепетывали прочь, врубая полную скорость. «Боятся, меня боятся», догадался Брыклин, и снова слезинки проторили в дьявольском гриме две глубокие борозды. Из белорозового петен Пятачок стал красно-коричневым и немного съехал набок, так что можно было подумать, что наш чертенок сегодня успел сразиться и в боксерском поединке. «Ведь знают, что чертей нет, а боятся. Съем я их, что ли? Мне только до города доехать». Петя поднял руку, но и двадцатая по счету машина, жутко виляя по шоссе и страшно визжа тормозами, успела благополучно миновать нечистое место. «А еще атовизм, наверное, учат». Петя перепутал «атавизм с атеизмом». «На лекции всякие ходят», — грустно подумал Брыклин и почесал поросшую бурым мехом щеку. И зачем я только за чужую школу выступать согласился? Ведь не хотел, ведь говорила мне второе я, откажись, не послушал. На дорогие призы клюнул, вот и стой теперь, пугай машины. Петя опустил голову и сердито легнул копытом камень, валявшийся под ногами. Камень со свистом ударился в дорожный столбик и рикошетом отлетел к Брыклину. Не успев увернуться, Петя вскрикнул от боли. Коварный булыжник врезался в его тело в двух сантиметрах от хвоста. «Все против меня», — подумал несчастный бес, потирая ладошкой ушибленное место. «Все и все против меня. За что?» Он поднял взор к небу, но ничего, кроме лукаво-подмигивающих звезд и запрокинутого немного на бок месяца, не увидел. Тогда он опустил голову чуть пониже, и сердце его вновь замерло в робкой надежде. «Где-то, еще далеко», Прорезал мрак на бисовом шляхе луч мотоциклетной фары. Догадливый читатель уж, конечно, понял, что это мчался в баши бузуки никто иной, как участковой инспектор милиции Ираклий Георгиевич Гаидзе. Петя шмыгнул носом и поднял вверх, дрожащую от холода и волнения, правую руку. Левый он безуспешно попытался прикрыть ненавистный хвост.